Глава четвертая, в которой Серега Духарев принимает участие в местных боях без правил и даже почти выигрывает приз. Поскольку идти было некуда и в желудке бурчало, опечаленный Серега отправился на рынок. Из местной валюты у него имелся сувенирный грошек, да еще несколько российских рублей мелочью завалялось в карманах. Может, какой-нибудь местный валютчик? А нет, вряд ли. Хорошо хоть лето, подумал Духарев. Тепло. И едва не вступил в теплую навозную кучу. Выругался. Проходившая мимо женщина звонко рассмеялась. Духарев глянул на нее мрачно, и она засмеялась еще громче. Крепкая мавенка. Щеки, как яблоки, грудь, ну, в общем, не маленькая. Тут Духарев вспомнил, как срубили голову мужику и быстренько отвернулся. Может, за разглядывание чужих женщин тоже полагается что-то нехорошее. Рынок был самый натуральный. Местный народец торговал всякой всячиной, жратвой, барахлом, живностью. Серега двинул между рядов. Торгаши им особо не интересовались. Он уже понял, что по местным понятиям вид у него не шибко крутой. Безденежный вид, одним словом. Молодец, добрый, красивый. Скушай калачик. Тетка поперек себя шире в высокой обшитой бисером шапке и металлических висюльках на непомерной груди протягивала ему витую булку. Серега сглотнул слюну. Угощение сердобольных попутчиков уже давно переварилось. — Сколько? — спросил он. — Грошек молодец. — Ах, какой калачик! Нынче они мне особо удались. Серега порылся в кармане, нашарил российский рубь. — Пойдет? Тетка оглядела монету... «Это где ж такие красивые чеканят?» – удивилась она. «Конечно, сгодится молодец. Кушай на здоровье!» Тетка сунула Сереге калач и потопала в перевалочку, но быстро-быстро. «Переплатил», – подумал Серега, – «и вгрызся в булку». Булка оказалась пресноватой, хотя вполне съедобной. На вид и запах лучше, чем на вкус. Серега брел между рядами, приглядываясь, торговали трепьем довольно тусклым, какими-то железками, а вот кожа была хороша, и меха, похоже, сплошь натуральные. В халщевых мешках возились поросята, мемекала привязанная колышку коза. Целый ряд занимали торговцы овощами, капуста, репка, морковь. «А картоха где?» – подумал Серега. «Может, не урожай у них тут?» «Сомнительно». Морды у всех, что у торгашей, что у покупателей, как на подбор. Гладкие, румяные. Народ почти сплошь блондинистый. И ни одной кавказской физиономии. «Куда же я все-таки попал?» Опять вылезла загнанная было в подкорку мысль. «Циц!» прикрикнул на нее Серега, и мысль убралась обратно в подсознание. «А ну кто смелый да небоязливый?» раздался звонкий крик. «А ну кто попытать силушку богатырскую?» Серега обернулся на голос, подошел поближе. На свободном месте образовался кружок из любопытствующих аборигенов. Посреди кружка Топтался босой детина в серой, подпоясанной шнурком рубахе с засученными рукавами. Чуть подальше стояла палатка, а у палатки клотил в бубен тощий парнишка. Он и кричал. Детина топтался в пыли, тряс связанными в хвост волосами, густой бородищей, охлопывал себя по бедрам. Шея детины наводила на мысль об африканских буйволах толстая и грязная. «Кто сычка силача осилит, тому денег пять кун, да котел медный!» — надрывался тощий парнишка. «Выходи, не боись, силушки молодецкой удивись!» Серега присмотрелся к силачку. Детина был примерно его веса чуток поприземистей, зато лапы, как совковые лопаты. Местный народец обступил борцовский пятачок, но Серега с высоты своего роста мог без проблем озирать окрестности. Среди зрителей обнаружилось несколько вполне привлекательных девичьих мордашек. Особенно одна Духареву приглянулась. Черненькая, шейка тоненькая, глазенки, как спелые турецкие сливы. Эдакий темный ирис среди местных пышных георгинов. Завывало опять разразился воплями. Голос у него был зычный и довольно противный. Еще утром Серега из лихости, может, и вылез бы на пятачок, похвалился удалью. Но здешние крутые ребята успели научить его скромности. Если этот бычара окажется так же ловок, как белоголовый мороз, Духареву опять придется жрать пыль. По новой опозориться не хотелось, тем более на виду у черноглазки. Между тем на утоптанный пятачок выбрался соискатель, крепкий мужик в черной рубахе. Отстегнул пояс ножом, стащил сапоги, закатал рукава, плюнул на ладони. Сошлись. Без особой ловкости. Сгребли друг дружку, потискали. Детина изловчился, напрягся, сдавил противника, хакнул и швырнул озимь. Мужик в черной рубахе плюхнулся всей спиной, как опрокинутая тумбочка, но поднялся сам, кряхтя застегнул пояс, забрал сапоги и свалил. Застеснялся, должно быть. Победитель... Бахвались, напрягал мускулы, тряс волосатыми кулачищами. Серега с удовольствием разглядывал черноволосую малышку и подумывал, как бы это поделикатней с ней познакомиться. Зазывали, надоело драть глотку. Теперь он просто выстукивал марш на донышке призового котелка и обменивался репликами с публикой. Минут через десять Появился еще претендент на призовой фонд. Помоложе. Проделал ту же операцию. Скинул ремень, сапоги, поплевал на ладошки. Но сгрести себя не дал. Увернулся и смачно треснул сычка по роже. Тот в долгу не остался. Размахнулся и влепил парню кулачищем в грудь. Парень охнул, но не умер и даже не упал с молодецким возгласом заехал дитине по уху. Сычок даже не качнулся, только ухо порозовело. Кулачищем, размером с боксерскую перчатку, звезданул претендента в лоб, и на этом поединок практически закончился. Претендент поплыл, сычок сцапал противника за грудки, поднял и шваркнул Озим уже в виденной духаревом манере. 2-0. Могуч, спору нет. Но, в общем-то, ничего особенного. Хорошо держит удар, кое-какие навыки уличной драки, но движется абсолютно неграмотно, атакует бесхитростно, как молодой бычок. А, -а, -а, -а" за подумал Духарев, была-не была. -небыла". Поймал взгляд черноглазки, подмигнул и полез в круг. Зрители одобрительно заворчали. Ремень Серега снимать не стал, чтоб джинсы не потерять. Просто разулся, прошелся по теплой земле. Сычок глядел на него с любопытством. «Ну давай!» – кивнул ему Серега. «Поехали!» Тот медлить не стал, сразу полез хватать. Серега смахнул его руки, зашел сзади, врезал пяткой под колено. Детина Тут же плюхнулся на задницу. Но это же совсем другое дело, подумал Духарев. Детина встал. Он был удивлен. Снова попытался сгробастать Духарева. Тот перехватил руку и швырнул местного удальца через бедро. Тут же отметил, что упал его соперник совсем не так, как давишние кандидаты в чемпионы. Не мерзлый тушкой, а грамотно, упруго. Третий заход. Противник применил хитрость. Сделал вид, что собирается схватить. А сам левой рукой попытался заехать Духареву по роже. Сейчас разбежался. Из-под такого замаха Серега ползком уйти успеет. Нырок и очень конкретный прямой в челюсть. Ай, молодец. Детина принял удар с крестьянской простотой, но устоял. Правда, глазки затуманились. Серега гуманно дал противнику чуток отдышаться. А когда тот отвел кулачище в могучем замахе, Духарев пробил серией в нос, в солнечное сплетение и в челюсть. И пон! Детина закатил глазки и рухнул. Кто-то из зрителей одобрительно вякнул, но большинство Молчали. Что-то не так, насторожился Духарев, наткнулся взглядом на знакомую рожу, один из тех стражников, что приволокли мужика. Вояка поймал Серегин взгляд, усмехнулся, повернулся и пошел прочь. У Духарева отлегло от сердца. Детина завозился на земле, встал. Из носа его текла кровь. Серега вспомнил про приз и подошел к тощему пареньку. «Котел оставь себе», — сказал он. «А деньги я возьму». «Обойдешься», — сердито буркнул парень. «Денежки в откуп пойдут». «Какой еще откуп?» — удивился и рассердился Духарев. Детина подошел, встал рядом. На Духарева он глядел с интересом бультерьера, обнаружившего новую разновидность кошки. «За кровь!» — отрезал парнишка и показал на разбитый нос детины. «Ну, ни хрена себе!» – рявкнул Серега, чуя, что его кидают. Кидалого Серега не любил. Очень не любил. Просто зверел сразу. «Ну-ка, гони бабки, козел!» – гаркнул он. «Живо! Пока башку не оторвал!» Детина шумно вздохнул. Паренек сунул руку за пазуху. Бинк! Что-то хряснуло по многострадальной духаревской головушке, и Серега выпал в осадок.